Улица Турнике сан жан была некогда одной из самых кривых и темных в старинном квартале, где находится ратуша. Извиваясь вдоль садиков Парижской префектуры, она выходила на улицу Мартруа, как раз у старой стены, в настоящее время снесенной. Здесь был турникет, которому улица и обязана своим названием. Он был уничтожен только в 1823 году когда городское управление Парижа выстроило на месте одного из садиков бальный зал, где был устроен праздник в честь возвращения герцога Ангулемского из Испании. Просторнее всего улица Турнике была у пересечения с улицей Тесерандери, но и там ширина ее едва достигала 5 футов, что значит полтора метра. В дождливую погоду по улице текли потоки грязной воды, омывая стены старых домов и унося с собой отбросы, которые обыватели сваливали возле уличных тумб. Повозка мусорщика не могла проехать по этой вечно грязной улице, и для ее очистки жителям приходилось рассчитывать только на ливень. Да и как было привести ее в порядок? В летнее время, когда лучи солнца отвесно падают на Париж, золотая полоса света, узкая, как клинок сабли, ненадолго озаряла мрак улицы Турнике, но так и не могла высушить постоянную сырость, застоявшуюся на уровне нижних этажей черных, молчаливых домов. Там лампы зажигали в июле уже в пять часов вечера, а зимой вовсе не тушили их. Впрочем, в наши дни отважному человеку, решившему пройти пешком от квартала Маре до набережных, покажется, что он спустился в погреб. Как только в конце улицы Дюшом он свернёт на Ом-Арме и по улицам Биет и Депорт выйдет на турнике Сен-Жан. Почти все улицы старого Парижа, великолепие которых так превозносится в летописях, схожи с этим сырым и темным лабиринтом, где любители еще могут найти кое-какие остатки старины. Так, например, в те времена, когда существовал дом на углу улиц Турнике и не нетрудно было заметить торчавшие из его стен обломки двух толстых железных колец. Все, что уцелело от цепей, которые квартальный надзиратель приказывал некогда протягивать каждый вечер для охраны общественного порядка. Этот дом, примечательный своей ветхостью, был построен с предосторожностями, говорившими о сырости старинных жилищ. Для оздоровления первого этажа свод подвала был выведен фута на два над землей, и чтобы войти в дом, приходилось подняться по трем ступенькам. Входная дверь была украшена полукруглым наличником, который заканчивался вверху женской головкой и арабесками, источенными временем. В полуподвальном этаже дома с улицы Турники имелась квартирка в три на прорезанных почти на высоте человеческого роста и скудно пропускавших свет. Эти окна с прогнившими рамами, Были забраны редкой решеткой из толстых железных прутьев, выгнутых книзу, как в витринах булочных. Если днем какой-нибудь любопытный заглядывал в окна двух комнат, составлявших эту квартирку, ему ничего не удавалось там разглядеть. Лишь при свете яркого июльского солнца глаз различал во второй комнате две кровати с ветхим пологом из зеленой саржи, стоявшей рядом волькови, обшитом деревянной панелью. Но около трех часов пополудни, как только зажигались свечи, в окно первой комнаты можно было увидеть старуху. Она сидела на скамейке возле камина и помешивала угли в жаровне, на которой тушилась рагу, излюбленное блюдо привратниц. В полумраке вырисовывались кое-какие предметы кухонной и домашней утвари, развешанные в глубине комнаты. В этот час старый стол на ножках, скрещенных в виде буквы Х или Х, бывал обычно накрыт. Скатерти, правда, на нем не было, но стояли два оловянных прибора и миска с каким-нибудь кушанием со стрябанным старухой. Три плохоньких стула дополняли меблировку комнаты, служившей одновременно и кухней, и столовой. На камине виднелся осколок зеркала, огниво, три стакана, спички и большой белый кувшин со сбитыми краями. И все же плиточный пол комнаты, утварь, камин, все ласкало взор благодаря порядку и бережливости, отличавшим это мрачное и холодное жилище. Бледное морщинистое лицо старухи соответствовало темной улице и дряхлым заплесневевшим стенам дома. Неподвижно сидя на стуле, она казалась вросшей в этот дом, как улитка в свою буру раковину. В ее лице сквозь притворное добродушие проглядывало едва уловимое выражение хитрости. Из-под круглого плоского тюлевого чипца выбивались седые волосы, Большие серые глаза были так же спокойны, как улица, где она жила, а многочисленные морщины можно было сравнить с трещинами в стенах домов. Родилась ли она в нужде или впала в нее после минувшего достатка? Только она, по-видимому, давно примирилась со своей печальным участью. С восхода солнца и до позднего вечера, за исключением того времени, когда старуха стряпала или отлучалась с корзинкой за провизией, она сидела у последнего окна квартирки, а напротив нее, в старом кресле, обитом красным бархатом, работала девушка. Молодую вышивальщицу прохожие могли заметить в любое время дня. Она не сходила с места и, склонившись над пяльцами, усердно трудилась. На коленях матери лежал зеленый тамбур для плетения тюля, но пальцы 60-летней женщины еле перебирали шпульки, а зрение, по-видимому, ослабело, так как нос ее был украшен парой тех стародавних очков, которые держались при помощи пружинки на самом его кончике. С наступлением темноты труженицы ставили на столик, разделявший их ламп. Пройдя сквозь два стеклянные шара, наполненные водой, ее лучи ярко озаряли работу, позволяя одной женщине видеть тончайшие нити шпулек, а другой еле заметные штрихи рисунка, нанесенного на ткань, по которой она вышивала. Благодаря выступу, образованному решеткой, девушка выставила за окно длинный деревянный ящик с землей. В нем росли душистый горошек, Настурция, хилый кустик жимолости и вьюнок, слабые стебельки которого обвились вокруг пруков. Чахлые растения отдавали блеклые цветы, лишний штрих, вносивший что-то грустное и нежное в картину этого окошка, проем которого так хорошо обрамлял два женских лица. Случайно заглянув в него, даже невнимательный прохожий уносил с собой представление о жизни рабочего люда в Париже, так как вышивальщица, по-видимому, жила только своей иглой. Мало кто доходил до турникета, не задав себе вопроса, каким образом девушка сохранила румянец в этом сыром подземелье. Когда по дороге в латинский квартал мимо проходил студент, Пылкое воображение помогало ему сравнить это незаметное, бесцельное существование с жизнью плюща, покрывающего холодные каменные стены, или с жизнью обреченных на труд крестьян, которые родятся, обрабатывают землю и умирают, оставаясь неведомыми миру, хотя именно они его и кормят. Рантье, смотрев дом взглядом собственника, спрашивал себя, что станется с этими двумя женщинами, если вышивки выйдут из моды. Может быть, среди тех, кто в определенные часы проходил на службу в ратушу или во дворец правосудия, или же возвращался домой, попадались и добрые люди. Может быть, какой-нибудь вдовец или сорокалетний адонис Долго и внимательно изучавший эту безрадостную жизнь, рассчитывал на бедственное положение матери и дочери, чтобы дешево купить невинную труженицу. Ведь ее ловкие пухлые ручки, нежная шея и белая кожа, очарование, которыми она, вероятно, была обязана этой улице, лишенной солнечного света, неизменно возбуждали восхищение прохожих. Может быть, также какой-нибудь честный чиновник с окладом в 1200 франков, ценитель благонравия и каждодневный свидетель усердия, с каким трудилась молодая вышивальщица, ожидал только повышения, чтобы соединить свою незаметную судьбу с ее судьбой. Стольше незаметной свой упорный труд с ее трудом, предложив девушке по крайней мере поддержку мужской руки и мирную любовь, бесцветную, как в юнкины ее окошке. Смутная надежда оживляла порой потухшие серые глаза старухи матери. Утром после скудного завтрака она брала тамбур, скорее ради приличия, чем по обязанности, и, положив очки на потемневший от времени рабочий столик мореного дерева, такой же дряхлый, как и она сама, с половины девятого до десяти часов утра, внимательно наблюдала за людьми, обычно проходившими в это время по улице. Она ловила их взгляды, высказывала замечания об их походке, одежде, лицах и, казалось, предлагала им свою дочь. Так выразительны были ее глаза, пытавшиеся завязать между прохожими и девушкой узы взаимной симпатии при помощи уловок, достойных театральных кулис. Нетрудно догадаться, что обычная вереница прохожих служила ей развлечением, а может быть и единственным удовольствием. Дочь редко поднимала голову. Стыдливость, а вероятнее всего мучительное осознание своей бедности, приковывали ее взгляд к пяльцам. И только в ответ на возглас удивления матери она показывала любопытным свое личико с чертами неправильными, но весьма привлекательными. Чиновник, одетый в новый сюртук или примелькавшийся прохожий, появившийся на этот раз под руку с женщиной, могли заметить тогда слегка вздернутый носик вышивальщицы, ее румяные губы и серые глаза, полные жизни, несмотря на утомление. От бессонных ночей, проведенных за работой под ее глазами, легли темные тени, Но лицо никогда не теряло свежести. Бедная девушка, казалось, была рождена для любви и веселья. Для любви, которая провела над ее миндалевидными глазами тонкие ровные дуги бровей и наградила ее таким обилием каштановых волос, что она могла закутаться ими как плащом, непроницаемым для взоров возлюбленного. Для веселья от которого трепетали ее подвижные ноздри, а на розовых щеках выступали две ямочки. Для веселья этого цветка надежды, которая помогала ей быстро забывать горчении и без содрогания смотреть на безрадостный жизненный путь. Девушка всегда была тщательно причесана. По обычаю парижских работниц, она считала себя одетой, как только успевала пригладить волосы И выложить на висках Два шаловливых завитка Резко выделявшихся на белой коже В повороте этой головки Было столько грации Темный узел волос Лежащий на точеной шейке Так красноречиво говорил О юной прелести девушки Что наблюдательный человек Видя как упорно она работает Не поднимая глаз При звуке его шагов Мог заподозрить ее в кокетстве Весь ее облик Был так пленителен, что ни один юноша оборачивался с тщетной надеждой увидеть еще раз это милое личико. «Смотри, Каролина, новый прохожий и гораздо лучше прежних!» Эти слова, которые мать произнесла шепотом как-то утром в августе 1815 года, преодолели равнодушие молодой вышивальщицы, но она напрасно взглянула на улицу, Незнакомец уже был далеко. «Куда же он исчез?» – спросила она. «Ну, «Он, конечно, будет возвращаться часа в четыре. Я толкну тебя ногой, как только его увижу. Уверена, что он опять появится. Вот уже три дня, как он проходит по нашей улице, но в разные часы. В первый день в шесть часов, позавчера в четыре, а вчера в три. Помнится, я видела его время от времени и прежде». Верно, это какой-нибудь чиновник префектуры, переехавший к нам в море. Смотри, прибавила она, бросив взгляд на улицу. Господин в коричневом костюме надел парик. Сегодня его не узнать. Господином в коричневом костюме, очевидно, заканчивалась ежедневная процессия прохожих, потому что старуха-мать вновь надела очки и, вздохнув, принялась за работу. При этом она бросила на дочь взгляд настолько странный, что самому Лафатеру вряд ли удалось бы его объяснить. В нем было все – восхищение, признательность, надежда на лучшее будущее и чувство гордости, вызванное красотою дочери. Около четырех часов вечера – Старуха толкнула ногой Каролину, и та подняла голову как раз вовремя, чтобы увидеть новое действующее лицо, появление которого на улице должно было оживить отныне однообразие ежедневного зрелища. Это был человек лет сорока, высокий, худощавый, бледный. Он был одет во все черное, и в его осанке чувствовалось достоинство. Когда его пронизывающие светло-карие глаза встретились с тусклым взглядом старухи, она вздрогнула. Ей показалось, что незнакомец отличается природным даром или привычкой читать в глубине сердец. Он держался очень прямо, и от его обращения веяло, очевидно, таким же ледяным холодом, как и от улицы, по которой он шел. Но почему не вот такой землистый цвет лица? Виновата ли в этом болезнь или же чрезмерная работа? Эту загадку старуха решала на 20 ладов. Но одна Каролина сразу догадалась, что грустное лицо незнакомца носит следы долгих душевных страданий. Лоб, легко собиравшийся в морщины и слегка впалые палые щеки, хранили на себе ту печать, которая в злосчастье отмечает своих данников как бы для того, чтобы предоставить им в утешение возможность узнавать друг друга и братски объединяться для сопротивления. Взгляд девушки загорелся сперва вполне невинным любопытством, но едва незнакомец, похожий на опечаленного родственника, замыкающего похоронное шествие, стало удаляться, в ее глазах появилось выражение нежного сочувствия. Жара в тот час была так удушлива, а рассеянность неизвестного так велика, что даже по их сырой улице он шел без шляп. Каролина успела заметить, что высокие лопы волосы, остриженные ежиком, придавали его лицу выражение суровости. Незнакомец произвел на нее сильное, но не особенно приятное впечатление. Впрочем, оно ничуть не походило на те чувства, какие вызывали у девушки другие прохожие. Впервые жалость Каролины была направлена не на себя или на мать, а на постороннего человека. Она ни словом не отозвалась на нелепые предположения о старухе, и не слушая ее надоедливой болтовни, Молча продолжала продергивать длинную иглу с ниткой сквозь натянутый тюль. Ей не удалось хорошенько рассмотреть незнакомца, и, сожалея об этом, она решила подождать следующего дня, чтобы составить о нем окончательное мнение. Впервые один из прохожих заставил ее задуматься. Обычно она отвечала только грустной улыбкой на догадки матери, которая в каждом увиденном мужчине надеялась найти для нее покровителя. Если все эти неосторожно высказанные соображения не пробудили ни одной дурной мысли у Каролины, то ее беспечность следует приписать тому упорному и к несчастью подневольному труду, который подтачивал ее неповторимую молодость. От него вскоре должны были потускнеть глаза, избежать нежные краски, пока еще оттенявшие белизну девичьего лица. В течение двух долгих месяцев черный господин, как его прозвали вышивальщицы, проявлял крайнее непостоянство в привычках. Он не всегда проходил по улице турнике. Нередко старуха видела его вечером, не заметив, чтобы он прошел мимо них утром. Да и возвращался он в разное время, не то что другие чиновники, которые заменяли госпоже Крошар часы. Наконец за исключением первой встречи, когда взгляд незнакомцев внушил некоторое опасение старухи матери, его глаза больше ни разу не останавливались на живописной картине, которую представляли собой эти две женщины, похожие на духов подземелья. Если не считать двух парадных дверей и темной скабинной лавки, на улицу Турнике выходили в те времена лишь решетчатые окна слабо освещавшие лестницы нескольких соседних домов. Следовательно, отсутствие любопытства у прохожего нельзя было объяснить каким-нибудь опасным соперничеством. Вот почему госпожа Крашар была задета за живое, видя своего черного господина неизменно серьезным и сосредоточенным. Взгляд его был вечно прикован к земле или устремлен вдаль. Словно он хотел прочесть будущее в сыром тумане улицы Турнике. Но как-то утром, в конце сентября, шаловливая личика Каролины Крашар выступила таким сияющим видением на темном фоне комнаты, среди запоздалых цветов и поблекшей листвы растений, обвившихся вокруг железных прутьев решетки. И это обычное зрелище явило такой чудесный контраст света и тени, белых и розовых тонов, прекрасно гармонировавших с муслином, над которым трудилась хорошенькая вышивальщица. И красновато-коричневой обивкой кресел, что незнакомец очень внимательно посмотрел на столь эффектную живую картину. По правде сказать, старуха-мать, раздосадованная безразличием черного господина, Принялась так громко стучать своими шпульками, что может быть именно этот необычный шум и заставил угрюмого, озабоченного прохожего заглянуть к ней в окошко. Неизвестно обменялся с Каролиной быстрым взглядом, но и этого было достаточно, чтобы между ними установилась мимолетная близость, и у обоих возникло предчувствие, что они станут думать друг о друге. Около четырех часов дня неизвестный возвращался обратно. Каролина узнала его шаги, гулко отдававшиеся по улице, и когда девушка и незнакомец взглянули друг на друга, это уже было сделано преднамеренно, как с той, так и с другой стороны. В глазах прохожего появилось дружелюбное выражение, и он улыбнулся, а Каролина покраснела. Старуха-мать наблюдала за обоями с довольным видом. С этого памятного утра черный господин стал проходить по улице турнике дважды в день. И если изредка он не появлялся, обе женщины отмечали такие случаи как исключение. Судя по тому, что незнакомец возвращался со службы в разное время, они решили, что он не мелкая сошка, ибо простой чиновник обычно не задерживается в присутствии. И уходит домой в определенный час. В течение трех первых месяцев зимы Каролина и прохожий виделись таким образом по два раза в день. В те короткие мгновения, когда он проходил мимо ее окон. День ото дня это мимолетное свидание принимало все более дружелюбный характер. И в конце концов создало между ними нечто вроде братской близости. Каролина и незнакомец, казалось, уже стали понимать друг друга. Вглядываясь в знакомые черты, они изучили их до тонкости. Вскоре появление прохожего стали как бы визитами, которые он наносил королине. Если случайно черный господин проходил мимо, не послав ей мимолетной улыбки, в которую складывался его выразительный рот или ласкового взгляда своих корей глаз, ей весь день чего-то не хватало. Она походила на тех стариков, Для которых чтение газеты стало настолько привычным удовольствием, что на следующий день после большого праздника они чувствуют себя выбитыми из колеи и по рассеянности или от нетерпения отправляются за газетой, помогающей им на несколько минут заполнить пустоту своего существования. Как для незнакомства, так и для Каролины эти беглые встречи приобрели интерес непринужденной дружеской беседы. Девушка не могла утаить от внимательного взгляда своего молчаливого друга грусти, беспокойства или недомогания, а ему не удавалось скрыть свои заботы от Каролины. У него были вчера неприятности. Эта мысль часто приходила в голову вышивальщицы при виде изменившегося лица черного господина. «О, ему пришлось много работать», – восклицала Каролина, судя по каким-то другим признакам, которые только она умела различать. Незнакомец тоже угадывал, когда девушка проводила воскресенье за работой, чтобы закончить платье, узор которого ему хотелось бы видеть. Он замечал беспокойство, омрачавшее это хорошенькое личико при приближении срока уплаты за квартиру, и угадывал, когда Каролина не спала ночь, сидя за пяльцами. Но главное, он видел – что с каждым днем их знакомства рассеивались грустные мысли, старившие ее нежные и веселые черты. Когда зима высушила стебли и листья садика, разбитого на подоконнике, а окно закрылось, незнакомец, улыбнувшись понимающей улыбкой, заметил необычайное освещение на уровне головки Каролины. Скупость, с которой женщины расходовали топливо, красные пятна на их лицах – Выдали черному господину крайнюю бедность их маленького хозяйства. Но едва только выражение глубокого сочувствия появлялось в его взгляде, Каролина гордо отвечала на это притворной веселостью. Однако чувство, пробудившееся у Каролины и незнакомца, оставалось погребенным в глубине их сердец. Ничто не открыло ни ему, ни ей силы и искренности этого чувства. Безмолвные друзья, они даже не слышали голоса друг друга. Более тесный союз страшил их как несчастье. Казалось, что каждый из них боялся принести другому более тяжкое горе, чем то, которое ему хотелось разделить. Что останавливало их? Стыдливость дружбы? Опасения, подсказанные эгоизмом или жестоким недоверием, разъединяющим людей в стенах большого города? или, быть может, внутренний голос предупреждал их о грозящей опасности. Было бы трудно объяснить то чувство, которое и привлекало их друг к другу, и отталкивало, пробуждая то равнодушие, то любовь, сближало в безотчетном стремлении и разъединяло в действительности. Возможно, каждому из них хотелось сохранить свои иллюзии, Иногда казалось, что незнакомец опасается услышать грубые слова из девичьих уст, свежих и чистых, как цветок. Орлина считает себя недостойной этого таинственного человека, в котором все говорит о власти и богатстве. Что касается госпожи Крошар, то эта нежная мать теперь почти сердилась на нерешительность дочери и недовольно посматривала на черного господина, тогда как прежде всегда улыбалась ему любезно, Почти подобострастно. Никогда еще она так горько не жаловалась дочери на то, что ей, больной старухе, приходится заниматься стрипней. Никогда еще ревматизм и катар-горло не вызывали у нее таких жалобных стонов. Наконец, за эту зиму ей не удалось плести столько тюля, сколько Каролинин нужно было для вышивания. Потому-то в конце декабря, когда хлеб бывает особенно дорог, А в 1816 году цена на хлеб так возросла, что зима оказалась особенно тяжелой для бедняков. Прохожий заметил на лице девушки, имени которой он не знал, глубокую озабоченность. И даже его приветливой улыбке не удалось ее рассеять. Вскоре он понял по глазам Каролины, по ее изнуренному виду, что она проводит ночи за работой. Однажды В конце того же месяца прохожий вопреки обыкновению возвращался по улице Турнике-Сен-Жан около часу ночи. Подходя к дому, где жила Каролина, он еще издали услышал в ночной тишине плаксивый голос старухи и другой, более скорбный, молодой голос, звуки которых сливались с шумом дождя, падавшего вперемешку со снегом. Он осторожно приблизился к дому. Затем, рискуя быть арестованным, притаился у окна, чтобы послушать, о чем говорят мать и дочь, одновременно наблюдая за ними сквозь одну из дыр в пожелтевших муслиновых занавесках, похожих на капустные листья, изъеденные гусеницами. Любопытный прохожий увидел на столе, разделявшем пяльцы и тамбур, гербовую бумагу. Между двумя шарами с водой стояла лампа. При свете ее... Незнакомец без труда узнал повестку о вызове в суд. Госпожа Крошар плакала, а в голосе Каролины слышались гортанные нотки, искажавшие ее мягкий ласкающий тембр. «Зачем отчаиваться, матушка? Господин Малине не продаст нашей мебели и не выгонит нас, пока я не закончу этого платья. Еще две ночи я отнесу его госпоже Рогену».